Глава 54. Марли. «Айком. Провести полное сканирование строения», – скомандовал Гарс. «Сканирование успешно завершено. Карта помещений выведена на экран. Присутствуют тепловые подписи двух фрогеров и трех гуманоидов», – монотонно отчитался бортовой компьютер. Над панелью высветилась голограмма, изображающая простой ангар, поделенный на две части. «Сначала пойдем мы с Гарсом, а потом, если это будет достаточно безопасно, мы позовем вас», — сказал Кэрон. «Нет», — в три голоса возразили я, Вайлен и даже Квакли. мэр тоже согласно ряпкнул. «Марли может запаниковать, если увидит вооруженных ашхарцев. Кто знает, какие она тогда предпримет меры. Вдруг эта фрога уничтожит всех рабов?» Первым дал пояснение своему порыву Чик. «Она? То есть все это время мы искали женщину?» уловил суть сказанного Кэрон. «Ну а что тут такого? Вы не спрашивали, какого пола Марли? Да и разве это возможно? Нам нужен ваш генерал, ведь так?» Пожал плечами гадкий лягушонок. «На что ты намекал, когда говорил, что эта жаба может уничтожить рабов?» Уточнила я то, что меня интересовало больше, чем половая принадлежность таинственной устроительницы рабских боев. «Ой, ну там всякое может быть. Лучше будет, если я сам с ней договорюсь. А если что-то пойдет не так, то вы с блондинчиком вырубите своими фокусами Марли и ее охранников», пряча от нас бегающие глазки, заявил Квакли. «Кира эта фрога тоже в своем роде телепат. Она умеет воздействовать на сознание», предупредил меня Вейлен на том, что прочел в мыслях проводника. «Почему мы узнали об этом только сейчас?» Злобно прошипела я, едва сдерживаясь от того, чтобы не вскипятить мозги этого подлого жабёныша. «Это дело не касалось!» — упрямо вздёрнул плоский подбородок Квакли. Но свои эмоции скрыть не смог. Меня Фрогер опасался, но эту Марли он боялся больше. «Кира, успокойся. Квакли прав. Лучше будет, если ему удастся по-хорошему договориться с этой дамой. Мы точно не знаем, на что она способна. И Чик не в курсе», — прервал поток моих кровожадных планов вайлен «Молись своим предкам, Фрогер, чтобы Эрс был жив и здоров, иначе...» Бешеной гадюкой прошипела я. «Надоели вы все со своими угрозами! Я делаю все, что в моих силах!» Огрызнулся жабеныш, но тут же схлопотал банальный подзатыльник от Гарса. «Первым пойдет Квакли, потом мы с Караном, а вы с Вейленом и послом за нашими спинами. Прикроете в случае, если эта дама решит забраться в наши головы!» Выдал новый план с действий Гарс. — А оружие? Вы что, хотите отправить меня первым с голыми руками? — возмутился наш проводник. — Но ты же хотел договориться с Марли по-хорошему. Вот и договаривайся. Зачем тебе оружие? — хитро прищурившись, парировал Кэрон. — До нее нужно добраться живым и желательно невредимым! — ворчливо отозвался квакли но бластер он так и не получил. — Мрау! — громко рявкнул молчавший до сих пор мэр. Мой котопапочка первым направился к выходу, устав ждать того момента, когда мы договоримся. «Согласен с послом. Надо спешить. Вряд ли наше проникновение сюда осталось незамеченным», — резонно рассудил вейлен. Первое, на что я обратила внимание, едва выбравшись из шатла это пугающий скрежет металла. Стены подводного бункера как будто жалобно стонали под давлением огромной массы темной воды — Железо было влажным, но не из-за течи или пробоин, а благодаря конденсату, что собирался и стекал тонкими ручейками по серебристому покрытию ангара. Мэйр прижал к голове круглые ушки и бесшумно двигался впереди нашего отряда, а квакли шел за ним слишком медленно. Фрогер трусливо сжимался от каждого постороннего звука, поэтому Кэру пришлось его буквально толкать вперед. Когда мы добрались до переборки, разделяющей это неказистое помещение практически пополам, Гарс активировал какое-то хитроумное оружие, которое должно было решить проблему закрытых дверей. Но нам вежливо открыли. «Не вздумайте стрелять, солдатики! Одна дырка в корпусе и нас всех раздавит, как мошек!» Прокаркало странное существо, мало похожее на тех фругеров, что мне уже доводилось видеть. Пресловутая марли была раза в три толще и на голову выше Чика Кваклия. А уж сколько на такую даму нужно таких заморышей, как Блау, и предположить страшно. Расцветка Фроги тоже была далека от привлекательной. Коричневая или даже бурая с неоднородными пятнами красного цвета. Фу. Несмотря на всю колоритность этой личности, я практически не уделила ей внимания, выискивая глазами Эрса. Только в помещении жаба была одна. Но самое страшное, что я больше не чувствовала связи с мужем. — Марли, как я рад тебя видеть, красавица! — пропел Квакли, но от страха его голос дал петуха, и получилось довольно жалко. — Именно поэтому ты, предатель, притащил мне союзных ищеек. Кстати, откуда ты узнал об этом местечке? — прищурила и без того мелкие глазенки красавица. — Так я и не знал. Эти милые господа потеряли своих друзей и говорят, что они у тебя. Нам не нужны неприятности, Марли. Отпусти ажхарцев и мы уйдем. Снова покрываясь вонючей слизью, попросил наш проводник. — Не только ажхарцев Мы заберем всех пленников. Бескомпромиссно заявил Вайлен, перебивая Чика. — Какие пленники? Не понимаю, о чем вы. Я законопослушная гражданка Таледии. Не испытывая никакого страха, отозвалась Марли. — Лично меня это насторожило. С чего бы ей быть такой уверенной в себе? — Тех, которые сейчас сидят в пузыре, что расположен под вашим креслом. Двое ашхарцев, неолка и... фрогер. Кстати, почему вы спрятали от нас и уточнил телепат. — Решил порыться в моих мозгах? Нехорошо, блондинчик! — раздраженно бросила мадам и странно раздула и без того толстое горло. Раздался противный звук, определение которому я не могла дать. Не знаю, что это было, но Мэйр тонко заскулил, припадая на передние лапы, а мужчины замерли, подобно изваяниям. Эмоции моих защитников, проводника, телепата и даже Мэйра как будто подернулись дымкой безразличия. Создавалось впечатление, что они все уснули стоя. «Вот так-то! У меня к тебе другое предложение, красавчик-чик!» «Я всех вас оставлю себе, а когда шумиха уляжется, то игрушек у меня будет в два раза больше!» Самодовольно произнесла Фрога, хотя прекрасно понимала, что к Вакле ее слов просто не слышит. «Странно, но на меня манипуляции Марли никак не подействовали. Сама жаба меня за спинами мужчин еще не заметила, а может, просто не придала мне значения». Не знаю, восприимчива ли я вообще к воздействию Фроге, или она использовала какой-то особый сигнал, угнетающий только мужчин, но ждать и надеяться на удачу я не устала, а потому ударила первой. В моих глазах эта тварь была хуже трангов. Те, по крайней мере, воевали за свою цивилизацию, а это просто зажравшаяся жаба, привыкшая играть живыми существами с помощью своего жуткого дара. а а Кто здесь? Что это?» Завопила Марли, с грохотом упав на металлический пол. «Отпусти всех немедленно или...» — тихо сказала я, надавливая сильнее на сознание Фроги. а Сейчас! Конечно!» — пыталась обмануть меня Марли, за что получила импульс такой силы, от которого даже транги теряли сознание. Вырубилась и Фрога, растекшись бесформенной бурой лепешкой на полу, а мужчины начали приходить в себя. Первым встрепенулся Мэйр, потом Ашхарца и Неолец, дольше всех истуканом стоял Квакли. вайлен где они? Где Эрс?» – трясла я за грудки еще не полностью вменяемого блондина. «Там! Кот 3507!» – вело пробормотал телепат, махнув рукой в сторону. Я не стала ждать, когда придут в себя мои телохранители, и сама рванула к люку, на крышке которого виднелось электронное табло. Пальцы дрожали от волнения, но я набрала заветные цифры и буквально ввалилась в тесное помещение, где, сжавшись в один угол, сидели четверо безучастных существ. на меня интересовал только один из них. «Эрс!» — сипло выдохнула я и рванулась в сторону того, кого мечтала найти и так боялась больше никогда не увидеть — своего генерала.